Глава семнадцатая — Сашенька, доченька, посмотри, что с барончиком! — причитала Наталья Владимировна. Саша проснулась испуганно, посмотрела на маму. Ведь понимала, что последняя гулянка убьет кота. Быстро сунула в холодные тапочки ноги, съежилась, натягивая халат, выскочила в прихожую. Барончик будто прощался со всеми. Стеклянными глазами оглядел каждого. конечно в клинике Предлагали его усыпить. Но как можно отказаться от надежды? Наталья Владимировна была уверена, что Саша, врач от Бога, сможет спасти его. Но чудо не произошло. Саша неделю боролась за его жизнь капельницы, антибиотики, ингаляции. Вот и сейчас в пять утра подскочила, чтобы помочь ему. Неужели умер? «Мамочка, держись». Успокаивала она ее на бегу. Наталья Владимировна рыдала в голос, будто все родственники одновременно скончались. — Помоги ему, пожалуйста! Ну как помочь? Когда ставила укол, мама причитала, что она изверг издевается над животным. Когда давала лекарство кричала, почему не сделают укол. Извела напрочь советами. Саша не могла объяснить ей, что кот не проживет долго. «С таким набором болезней!» Осторожно открыла дверь в прихожую, где стоял домик барончика. Увидела кота на полу в судорогах. Он вытянулся во весь рост, тяжело дышал. Его подбрасывало в конвульсиях. Умирал тяжело. Видно, хотел жить, не верил, что это конец. Такой молодой ведь. Три года всего. Саша, чтобы успокоить Наталью Владимировну, Сделала Барончику очередной укол, хотя знала, что доживает последние минуты. Коронавирус сожрал домашнего питомца, не подавился. Наталья Владимировна за неделю до смерти обратила внимание, что котов в округе стало меньше. С экранов телевизоров успокаивали, что вирус от котов не передается. Потеря для Натальи Владимировны была катастрофической. Кот был как сын для нее. Лежал на коленях, мурлыкал, маленьким котенком засыпал рядом. Даже когда превратился в красивого белого кота с симпатичной мордочкой, стал любимцем всех кошек, даже тогда приходил спать к Наталье Владимировне. Лечил ее, согревал своим тельцем с постоянной температурой 38 градусов. Это обычная температура для всех котов. Но В последнее время температура держалась плюс сорок и больше. На глазах таял, исчезал, испарился, будто не было никогда. наталья Владимировна рыдала в голос соседи сбежали думали, умер кто-то из родственников. Саша сделала укол успокоительного, не отходила от мамы, боялась, уйдет следом за барончиком. Первый кот, который так мало прожил в семье. Обычно коты жили по тринадцать лет с ними, поэтому Наталья Владимировна не хотела верить в эту потерю. «Мама за папой так не рыдала», — не удержалась Саша. «Коты лучше людей!» — возмущалась Наталья Владимировна. «Твой отец пил, оборончик нет». Саша старалась отвлечь маму от грустных мыслей и убрала полностью все, что могло напоминать о барончике. Корм и домик отдала соседям, собрала все крышки от пустырника, с которыми он игрался, отнесла на мусорку. Вымыла пол, как полагается, за покойником. Пыталась говорить с мамой на отвлеченные темы, старалась рассмешить. Но Наталья Владимировна плакала каждый день на взрыд. Ночами схлипывала и вздыхала. Даже поминки устроила. Напекла пирожков, раздала соседям. Все время отвердила Есть кошачий рай, барончику теперь не больно. Саша расстроилась тоже, ведь кот был единственным мужчиной в семье. Не думала, что будет так тяжело. Часто вспоминала его, плакала тоже, пока мама не видела. Душа живая у всех есть, даже у комнатных цветов. Со всеми говорить нужно, настроение поднять, прибодрить, похвалить. К тебе все это вернется добром или злом. Какой посыл? Такой ответ. Прошла неделя. Наталья Владимировна стала понемногу отходить от потери, но в деревне забыть горе невозможно. То в огороде появится облезлый соседский кот, то коты поют ночные мартовские песни, то драки кошачьи спать не дают. Наталья Владимировна опять... вспомнит барончика и рыдает до утра. «Саша, объясни, пожалуйста, почему китайский вирус убил наших котов?» — удивлялась Наталья Владимировна. Их вообще в деревне стало мало. «Мама, коронавирус давно существует. У котов обнаружили раньше, чем у людей. Он мутирует все время. Впервые его выявили американские ученые, в 1965 году. Официально штамм был зарегистрирован в 1981 году. У человека этот вирус впервые был выделен от больного острым респираторным заболеванием в 1966 году. Как раз к экзамену готовлюсь, провожу аналогию. Не знаю, о чем еще министр спросит. «Ой, Сашулечка, за что на тебя взъелась это Лидия Михайловна? Ты вон сколько всего знаешь! Слышала? В Китае сейчас эпидемия коронавируса началась. Границы закрывают. Весна на дворе, люди привыкли ездить в отпуск. Может, к лету пройдет?» «Мамочка, не смотри новости. В Китае нашли новую мутацию этого вируса. Боятся эпидемий». Все будет хорошо. Эпидемии раньше этой заразы были в Китае. Первая еще в 2003 году. На Ближнем Востоке тоже вспышка зарегистрирована в 2012 году. Усмирили быстро. Хватит смотреть телевизор, береги себя. Саша решила не расстраивать маму, не стала говорить ей, что Лидия Михайловна родная тетя Максима. преследует ее чтобы не породниться. Не знает, что Максим давно бросил ее. Вконтакте прислал послание. «Саша, прости меня, что возле тебя погрелся. У нас не может быть будущего. Мы разные. У меня есть другая». Саша вспомнила, как смеялись над нею одноклассницы Максима в ресторане. Она действительно отличалась от них. У них ресницы наклеенные, брови широкие, губы накачанные. Красавицы! А я кто? Серая безликая деревенщина с пузом. Конечно, он не для меня. Все познается в сравнении. Понял, что любит Ирку, вернулся к своей первой любви. Подушка была мокрая каждое утро. Саша заправляла постель, переворачивала ее, чтобы мама не видела. Теперь у них две мокрых подушки. От Лены и Славика тоже никаких новостей. Какая-то полоса невезения пошла. Нужно прекратить переживания, отпустить ситуацию, находить хорошее во всем, что тебя окружает. В природе. Скоро рожать? Разве это не чудо? Смотри, солнце стало еще ярче светить, запах весны, с моря, чаще приходить. Ручейки от алого снега журчать. Небо какое роскошное! Меняется ежесекундно, не успеваешь рассматривать. Создатель расписывает ожуром картины на голубом полотне. Нужно ходить с поднятой головой, чтобы раствориться в небесной бездне. А не смотреть вниз, где грязь и темно, вздыхала Саша.